Чтобы затем, осмыслив целое, вернуться к мелким причинам и фактам. Выбравшись из-под груды повседневных, требующих внимания мелочей, он понял, что основная беда на строительстве руководители. Они работали много и как будто самоотверженно, но работали не так, как надо. Захлестнутые волнами планов, приказов, смет, ведомственных споров, балансов они не умели или. Не хотели разбить аппаратную рутину, перешагнуть через бумажный поток к самой стройке и там, на месте, в общении с замечательным коллективом строителей, выступить настоящими организаторами настоящих дел. Они плелись за аппаратом, громоздким и неповоротливым, и, воображая, что руководят им властной рукой, зачастую сами шли у него на поводу. Морозов понял это не сразу. Первые тревожные признаки обнаружились осенью, когда вдруг оказалось, что прекрасные планы обеспечения стройки на зиму расползаются по всем швам под напором весьма неприглядной действительности. Первое звено аппарата, особенно важное в условиях отдаленности от железной дороги, заготовителей, не оправдало ни доверия, ни надежд. Гранатов разогнал их, отдал под суд, но время было упущено. И героические усилия автоколон должны были в аварийном порядке поддерживать строительство до весны. Второе звено ⁇ жилье. Пользуясь энтузиазмом молодежи, руководители решили, что с созданием жилья можно потерпеть ради досрочного окончания строительства завода. Что двигало Вернером? Он говорил, построить завод раньше срока для меня дело чести. Он говорил. Эти дни войдут в историю. Он был честолюбив и самоуверен. Разве не честолюбивые планы заставили его забыть о людях, которые должны эти планы выполнить? Не решил ли он про себя, может быть, даже не сознавая всей тяжести своего решения, что лучше пожертвовать несколькими сотнями людей ради осуществления своих планов? У Гранатова это проявилось еще ярче. Построить бы хотя бы и на костях. Но ведь это было не большевистским решением. Ведь гениальность большевистского метода основана на том, что работа с людьми, забота о людях поднимает их на небывалые подвиги. В самые тяжелые годы интервенции и голода партия заботливо хранила человеческие кадры. Пренебрежение ими, их потребностям, их жизнью противоречит всей сущности большевизма. Это противоречит и чисто деловым соображениям. Закрепление кадров есть основа движения вперед, растрата кадров. Это неминуемый крах плана. Но можно ли отрывать деловые соображения от политических? Разве можно решать вопросы, как делать, не поняв что делать? Вернер и Гранатов рвались вперед, не поняв толком, что, не решив до конца, как делать. Они гнали строительство на полный ход, лихорадочно закладывая фундаменты, разворошив всю строительную площадку, игнорируя очередность объектов, желая сразу сделать все. У них не оставалось ни времени, ни сил, чтобы обеспечить тыл, создать резервы, подготовить почву для дальнейшего увеличения стройки, позаботиться о людях, о строителях. Скорее, скорее, скорее. В этом стремлении они встречали поддержку молодого и пылкого коллектива рабочих. Может быть, никогда еще не была так ярко выражена, так сильна коллективная мечта о завершении гигантского строительства, которое еще только начиналось. Морозов знал эту молодежь. Они ждали первого корабля как личного счастья, они не умели рассчитывать силы и не щадили себя, но именно поэтому надо было особенно заботливо беречь их, именно потому, как высока была ответственность руководителей. Вернер и Граната взяли большой разгон. Морозов сравнивал этот разгон с поведением нерасчетливого бегуна, расходующего максимум сил на первых же километрах и не умеющего сберечь себя для финиша. Он пытался противодействовать линии хозяйственников. Он доказывал, что строить зимой все цехи не удастся, что придется законсервировать ряд объектов до весны. На зимнее строительство не хватило бы ни сил, ни оборудования. Правительственные задания устанавливали очередное строительства, при которой некоторые уже заложенные объекты надо было законсервировать надолго. Вернер заупрямился. Он мечтал и верил, что сумеет значительно сократить правительственные сроки. Зима, о которой столько говорили, застала его все-таки врасплох. Бедственное положение с жильем и снабжением дополнялось нехваткой кадров. А вербовка новых кадров еще более усложняла положение с жильем и продовольствием. Тогда Вернер понял, лето упущено, Морозов был прав, Каплан была права. Но он отстранил от себя неприятную истину. И Вернер, и Гранатов продолжали упорствовать. Они рапортовали о процентах готовности цехов, уже обреченных на консервацию. Они увлекались подсчетами. «За пять месяцев сделано столько-то, за шесть месяцев – столько-то». Вернер уже видел неизбежность зимней консервации, но пугался и не принимал решений, когда Морозов нажимал на него. Гранатов не видел и не хотел видеть. «Еще напряжение, еще добавочные жертвы, но будем продолжать». То, что было ясно Морозову... То, что сразу зорким глазом увидела Клара Каплан, того не желали понимать хозяйственники. Почему? Может быть, потому что двигаться прямо вперед легче, чем маневрировать по сложному плану. Или потому что для этого надо отказаться от рапортов, от увеличивающихся процентов, от славы сегодняшнего дня. Или есть еще причина, более скрытая и потому более страшная. Морозов шел и улыбался. Собственно говоря, радоваться было нечему. Морозову было очень тяжело работать. Но, как свойственно сильным людям, он радовался своим силам. Сегодня, в резком столкновении с руководителями стройки, он решил, что надо делать, и в предстоящей борьбе ему все было ясно. Они крупно поспорили сегодня. Вернер, Гранатов и он. Вернер нарушил свое обычное спокойствие и сказал сдавленным от бешенства голосом. «Странно, что ты, секретарь парт организации, не понимаешь, что мы работаем на оборону и каждый день нам дорог». «Да», — сказал Морозов, — «я понимаю это глубже, чем ты». «Я хочу дать продукцию скорее и лучше. Именно поэтому надо в корне изменить методы. Надо отказаться от широкого фронта работ, обеспечить строителей, запастись стройматериалами, форсировать подготовительные цехи, а потом развернуться на этой основе вдвое быстрее. Мы спорим не о сроках, мы спорим о методах». «Ты не веришь в наши силы». — сказал Гранатов. — Ты не веришь в силы рабочих, комсомольцев. Кто из них сопротивлялся упорнее? И почему они так сопротивлялись? Где кончается искренность убеждения? Неужели они так ослеплены? Нет ли тут более серьезного зла? Была минута, когда Морозов крикнул, потеряв терпение. — Я начинаю думать, что здесь не только заблуждение, но и злой умысел. Он тотчас похватился. Вернер стал очень бледен. Граната вспыхнул, его щеки задергались. — У кого же злой умысел? — справившись с собою, холодно спросил Вернер. — У меня? У Гранатова? У обоих? Морозов уже жалел об этом преждевременном выкрике. Если есть хотя бы один шанс против девяносто девяти... Что здесь налицо злой умысел, зачем открывать карты заранее? Но есть ли, возможен ли этот один шанс? Или их 10 против 90, или 50 против 50? «Ну что же», — сказал Гранатов с неожиданным хладнокровием. «Посмотрим. Может быть, злой умысел и есть. Будем говорить прямо. Вредительство. Ты ведь это имеешь в виду? В заготовительном аппарате оно было. Я уверен, что следствие подтвердит мои предположения. Может быть, оно есть и выше. Присмотреться не мешает никогда. Морозов стал совершенно спокоен. Выдержка, хладнокровие, острая наблюдательность. Вот что теперь нужно. Поговорить с Андронниковым. Продумать, вспомнить, оценить весь пройденный путь проанализировать каждый недостаток, каждую ошибку. А пока – выдержка. Разговор стал деловым. Решили проверить работу во всех звеньях, проверить безжалостно, до конца выявляя недостатки собственного руководства. Начать с подсобных предприятий. Лесопильный завод, каменный карьер, кирпичный завод. Не откладывая, сегодня же вечером решили пойти по предприятиям, собрать рабочих и инженеров, поговорить по душам, выяснить их требования, поднять их настроение. Распределились. Вернер на лесопильный завод, Морозов на кирпичный, Гранатов на каменный карьер. «Хочешь, поменяемся?» – предложил Морозов Гранатову. Он хотел подчеркнуть свое доверие. Гранатов много занимался кирпичным заводом. «Нет-нет», – категорически отказался Гранатов. Я могу быть пристрастен. Ты лучше уловишь плохое и меня проверишь. И вот Морозов шел на кирпичный завод. Дорога лежала через тайгу. За полчаса ходьбы можно было хорошо и свободно подумать. Ошибки или это злой умысел? Нет, это не только ошибки. Значит, как бы там ни было, он докопается до всего, что тормозит дело. Он знает, что делать. Он перевернет все управление. Он сделает его гибким, смелым, конкретно руководящим. Он напишет письмо в край, в ЦК. Общая линия должна быть проверена и выправлена. Он этого добьется. А если враги есть, найдем и врагов. Мало ли врагов сломили на недолгом веку. И ведь не зря ему кажется, что он ухватил какую-то нить. Да-да... И не один шанс против 99, девяти, а пятьдесят против 50, Как он поймал нить? Легкое подозрение? Движение? Взгляд? Проверить надо. Проверить. Мысли его устремились вперед, к предстоящей работе. Он обдумывал, что скажет комсомольцам, мастерам, инженерам. От того, насколько быстро на месте этого кусочка тайги разделяющего промплощадку и кирпичный завод, вырастут многочисленные дома нового города. От этого зависят сила родины, сила края, его обороноспособность, его несокрушимость. Враги работают. Будьте наблюдательны, проверяйте каждую ошибку, возражайте против каждого мелкого недостатка. Кто знает, каким крупным открытием может привести ничтожная деталь? Тайга была беззвучно. В синем небе дрожали ясные крупные звезды. Скрипел под валенками снег. Откуда-то издалека донеслись веселые голоса. В тишине можно было уловить даже скрип лыж. Лыжники удалялись в сторону сопок. Потом послышался другой звук вблизи. Щелчок, треск ветки. Морозов огляделся, но увидел только неподвижные деревья, посыпанные снегом, Ни следов, ни шороха, ни качающейся ветки. И все-таки у него было ощущение, что он не один в этом пустынном лесу. Чистый воздух с каждым глотком проникал в легкие, силы удесятерялись при этом кратком общении с природой. Нет, здесь никого не было. На маленьком отрезке тайги, сохранившемся между двумя участками строительства, Он был наедине с природой, с небом, со звездами. Все было бело, все нежно светилось в рассеянном свете звезд. На дороге не было ни одного следа, кроме тяжелых вмятин его валенок. Он старался представить себе молодых ребят, которые окружат его через полчаса. Любят ли они этот край? Он им скажет о новых условиях» о том, что надо работать, не покладая рук во имя богатства и мощи края. Они готовы на любое усилие, но ему хотелось, чтобы они по-настоящему оценили и полюбили край, ради освоения и обороны которого им приходилось только переносить. Он будет говорить с ними не только о кирпичах, нет, он им скажет также «выйдите вечером в тайгу». Посмотрите на зимнюю тайгу, освещенную звездами. Чем больше любви к стране, к раю, тем больше будет и кирпичей. Посмотрите, ребята, посмотрите на тайгу, освещенную звездами». Острая боль ударила между лопатками, подкинув его тело. Вспышка сознания отметила резкий сухой треск, оживило ощущение «Я не один». Вернуло воспоминание щелчок. Щелчок не ветки, а курка. Забило тревогу. Я никому не успел сказать. Широко раскрытые глаза увидели звезды. Уже не наверху, а прямо перед собою. Взмахнув руками, он повернулся на месте и боком повалился в нетронутый ласковый снег. 23. Катя и Валька шли рядом на лыжах по тихой озаренной звездами тайге. «Остепенишься», — говорил Валька. «Не остепенюсь», — отвечала Катя и, оттолкнувшись палками, выносилась вперед. «Остепенишься», — повторил Валька, догоняя ее. «А вот и не остепенюсь». «А вот остепенишься». Настаивал Валька, Сына заведем, остепенишься. Катя вспыхнула и пустилась бежать. Валька погнался за нею и уже настигал ее, когда она крикнула: Вот еще, жены ему мало, сына захотел! И залепила в него огромным снежком. Но она была благородна и не побежала дальше, пока он фыркал и отряхивался. Но и захотел, упорствовал Валька крутя головой, чтобы стряхнуть снег. «Ну и хоти!» «А ты не хочешь?» Катя снова умчалась вперед и оттуда крикнула. «Некогда!» «А бегать время есть?» «Бегать — это организованная борьба с сынгой!» Они снова пошли рядом. «В здоровом теле здоровый дух!» «Важно!» продолжила Катя. А ты с глупостями, ты сперва заслужи, сына, а потом проси. А разве я не заслужил? А что ты такого сделал? А ты? Я тебя спрашиваю, на обратных не ездят. Валька схитрил. Раз я заслужил тебя, наверное, я что-нибудь да сделал. Катя запнулась была, но потом нашлась. Я тебе поверила авансом, сказала она. Ты еще должен оправдать доверие. Я тоже тебе поверил авансом, буркнул Валька. Можешь особенно не задаваться, я не хуже тебя. Хвастун! крикнула Катя. От такого хвастуна и сын хвастунишка будет. Он нагнулся за снежком, но Катя изо всех сил побежала вперед. Они долго гонялись по Тайге, крича и смеясь. Когда Валька настиг ее и хотел натереть ей лицо снегом, она с размаху кинулась к нему на шею. Он выронил снег, поворчал для виду и поцеловал ее. Все еще запыхавшиеся от быстрого бега, они стояли, опершись на палки, очень счастливые. В морозной тишине отчетливо прозвучал выстрел. Они стояли и прислушивались. «Охотится кто-нибудь?» – неуверенно сказал Валька. Но Кате вдруг стало страшно. Тайга показалась темной, и время поздним. «Пойдем!» – шепотом сказала она и направила лыжи в сторону, где раздался выстрел. Они вышли к кирпичному заводу и, обогнув его, пошли по снежной дороге в город. И оба разом остановились. На снегу, раскинув руки в обледенелых рукавицах, Лежало запрокинутое назад неподвижное тело. Они наклонились над ним и узнали. Широко раскрытые глаза Морозова остекленели. В них отражались звезды. Катя и Валька, дрожа, смотрели на него и друг на друга. Потом Катя сказала «Беги скорее». Он без слов надел лыжи и побежал. Катя сидела одна в лесу около трупа, слишком подавленная, чтобы бояться. По дороге, взметая снежную пыль и подпрыгивая, летели сани. За санями и на лыжах несся Валька. Андронников соскочил на ходу. За ним выскочил врач. Спрыгнул с облучка с докторским чемоданчиком в руке Тарас Ильич. «Незачем», — сказал Андронников, отстраняя врача. «Поздно». Катя быстро рассказывала. «Идем мы. Остановились. Вдруг выстрел. Валька говорит, охотятся». А я подумала, нет, говорю, пойдем. И так мне стало страшно. Бежим, бежим, а тут он лежит. Она заплакала и снова села на снег рядом с Морозовым. Андронников осматривался по сторонам. Морозов шел из города. Стреляли сзади, справа или слева. Потому как упало тело скорее справа. Он надел лыжи и вошел в тайгу. Валька и Тарас Ильич шли по бокам, настороженно вглядываясь в каждую тень. Тарас Ильич первым крикнул. «Здесь!» Они увидели примятую в снегу ямку, потревоженные оголенные ветви куста и уходящий в тайгу лыжный след. «Так», — сказал Андронников и приказал Тарасу Ильичу, — «возьмите у Ставровой лыжи». Они втроем шли по следу. Но убегающий был хитер. Он добежал до чужого следа и пошел по нему. Валька узнал свои следы и Катины. Вот здесь они поспорили. Вот здесь, где взрыхлен снег, Катя лепила снежок, чтобы бросить в него. Здесь он догнал ее, и они поцеловались. Немного далее беглец свернул в сторону. Они побежали по его следу, но он снова свернул на чужие следы. Он бежал до сопки, где Катя и Валька катились по склону. Здесь следы спутывались. Три человека внимательно обошли весь склон. «Вот!» — крикнул Валька в середине склона. «Вот, глядите, он прыгнул в кусты!» Беглец сделал искусный прыжок в сторону, в кусты, продрался сквозь них и снова побежал, заметая веткой лыжный след». Вот и обломанный сучок, а вот дальше брошенная ветка. По редким и сильным отпечаткам палок можно понять, как быстро он бежал. Они побежали тот же, след вел куска колейки. Вот он нырнул в канаву около полотна. вот следы ног человека взбиравшегося на полотно. Тарас ильич лег, разглядывая след. Вон так был сказал он вскакивая. И схватил Андроникова за локоть. «Чуешь? Вунтах! Не иначе, как он ехидно. Вот он кого караулил у дома дирекции!» На полотне узкоколейки следы терялись на промерзшем и стоптанном снегу, где постоянно ходило много людей. На каменный карьер и обратно. Три человека долго шарили кругом при скудном свете звезд, пытаясь найти потерянный след. А в клубе строительства коммунисты и комсомольцы укладывали на последнее ложе тело своего руководителя. В клубе было тихо и очень тесно. Раздавались только краткие распоряжения Круглова. «В комитете кумач!» «Флаги несите!» «Хвои побольше!» «Девчата, венки делать!» На полу, обхватив руками ножку стола, плакала «Мооми». Она хотела плакать громко, плакать и завывать, как полагалось около покойника. Кругов сказал «Не надо, тише». Она поняла, что у русских другой обычай и подчинилась, но тогда слезы хлынули непроизвольно от жалости и горя. Прибежал Вернер. он скинул у двери шапку, торопливо подошел, губы его были плотно сжаты, скулы напряжены. Он очень торопился сюда, а теперь застыл, без слова, без жеста. Сотни глаз смотрели на него, но он их не замечал. Текли минуты. Его рука вдруг поднялась, и каким-то теплым товарищеским движением дотронулась до холодной руки покойного. Он отвел руку, резко повернулся и почти бегом вышел из клуба. Гранатов пришел вместе с Андронниковым, прямо с дрезины, на которой они примчались с карьера. Андронников разыскал среди собравшихся Касимова и Епифанова и ушел с ними. А Гранатов остановился перед покойником, низко склонив голову, положив свои израненные руки на край стола. Комсомольцы смотрели на его руки на склоненный профиль. Они видели, как судорожно задергалась щека Гранатова, Как скатилась по ней одинокая слеза. Тоня подошла, коснулась пальцем его плеча, сказала: Не надо. Он вскинул голову, узнал ее, удивленно оглядел ее и снова по ней головой. Когда он вышел из клуба, Тоня догнала его, она вся дрожала. Не ходите, один! крикнула она, не ходите! Он снова удивленно оглядел ее и, слегка улыбаясь, Взял ее под руку. «Ну что ж, пойдемте вместе. Но почему же мне нельзя идти одному?» «Довольно одной жертвы». Все еще дрожа, сказала она. «Но вот вы же идете и не боитесь». «Я?» — скрикнула Тоня с презрением. «Кому нужна моя жизнь? А вы? Вы?» «Девушка, вы слишком пылко ко мне относитесь. Пылко!» «А может быть, и нежно, а?» И он сжал ее руку. Тоня дернула руку, обиженная и удивленная. «Как вы можете шутить в такую минуту?» Но он не выпускал ее локтя, только стал серьезнее. «Не сердитесь, девушка. Я немного взволнован сейчас. Второй раз касается меня смерти, все проходит мимо. Пуля предназначалась мне, но вот я жив». А Морозов погиб. «Вам?» «Да, девушка, мне. Ведь это я должен был идти на кирпичный. Было известно, что мы сегодня идем на подсобные предприятия. Я прикреплен к кирпичному. Я там постоянно бываю, и сегодня хотели, чтобы пошел я. Но пошел Морозов, и вот...» «Тоня поняла, как ему должно быть больно». И она боялась за него, всматривалась в темноту, прислушивалась. «Не бойтесь», — насмешливо сказал Гранатов. «Сегодня он больше не выстрелит». Она вздрогнула. «Смерть караулит его. Сегодня нет, но завтра, послезавтра. Если бы она могла быть рядом, заслонить его своим телом». И он сжимал ее руку, почти прижимаясь к ее плечу. Она не понимала, зачем он это делает. Ей было неприятно и как-то стыдно за него. Он заговорил. Тоскливо. Вы не знаете, девушка, что такое тоска и одиночество. И вы, наверное, думаете, что в нашем мире не бывает одиночества. Вы еще молоды, дорогая. Нет, она знала, что бывают такие часы. Она сама испытала многое. «А он? Почему он одинок? Его уважают и любят? Он заслужил почтительное восхищение комсомольцев. Его рассказы о пережитых им истязаниях слушаются слезами на глазах. И неужели у него нет друга?» Тоня вспомнила случайно подслушанное объяснение Гранатова с Кларой Каплан, и все представилось ей в новом свете – «Если бы я могла помочь вам...» «Помочь?» Он засмеялся. И снова ее неприятно поразил его насмешливый тон. «Вы меня проводили. Это уже помощь. Вы меня спасали от смерти, правда?» Тоня морщилась и страдала. Он насмехается снова. «Или он не может принять ее всерьез, как равного собеседника?» «Конечно». Перед ним она девчонка, без заслуг, без опыта, без знаний. Она снова вспомнила Клару Каплан. Но лишь для того, чтобы осудить ее. Ее Гранатов признавал за равную, но как она безжалостна к нему. Но «Ну, вот вы и доставили меня в полной сохранности. Спасибо. Но как вы теперь дойдете? Может быть, мне проводить вас? Нет, что вы, что вы!» «Неужели вы меня считаете трусом?» «Я? Вас?» Она крепко пожала его руку. Вернер сидел один в своей комнате. Он сидел в той же позе уже давно, сгорбленный, постаревший, с повисшими руками. Зазвонил телефон. Он подошел, дал нужные распоряжения и снова сел на тот же стул. И снова повисли руки. Поздно ночью он спустился по лестнице, Шел как больной, спотыкаясь в темноте. Остановился у двери Клары Каплан. Дома ли она? Неужели спит? Тихонько постучал. Возбужденный голос снизу откликнулся. «Сейчас!» Клара впустила его, накинув поверх рубашки пальто, и сразу забралась на кровать, подобрав голые ноги. Она ничего не сказала и не удивилась его приходу. Вернер сел рядом и долго молчал. Она курила, судорожно втягивая дым. «Почему не в меня?» — проронил он. «Почему?» «Почему?» Она внимательно смотрела на него и не отвечала. «Я все думаю, почему?» — продолжал он. «Я руководитель стройки, я форсировал работы, нажимал, ничего не жалел, я был непреклонен». Всем известна моя властность. Почему же они стреляли не в меня? Может быть, линия Морозова опаснее для врага, чем ваша властность?» Вернер не заметил жестокости ее слов. «Я об этом и думаю», — сказал он. «Думаю все время. С первой минуты. Значит, прав он. Значит, его линия вернее?» «Нет, Клара, это же не может быть. Они били по руководству, по всем. И разве они могли знать о наших разногласиях?» «Там, где враг не знает, он чувствует», — ответила Клара. «Это страшно, — говорить, Вернер. Но ваша политика на руку врагу. Вот почему стреляли не в вас». Он откинулся назад, он был почти без сознания, Клара погладила его светлые прямые волосы. «Надо подумать, как исправить», — сказала она мягко. «Вы же можете исправить. Неужели вы не найдете в себе мужества признать ошибку и выправить линию?» «Если бы я был уверен, Клара...» «Но я ни в чем не уверен. Может быть, я поддаюсь глупым сомнениям. Может быть, это не неврастения, вздор. «Ведь я же хотел сделать дело, нужное всей стране!» Он чувствовал, что неправ, но цеплялся за последнюю надежду. «Они не могли знать. Может быть, они поджидали меня или Гранатова. Я ехал на машине, им не удалось». «Может быть и так», — холодно сказала Клара. «Но неужели вы не понимаете до сих пор, что ваша линия порочна?» что беспочвенные лозунги, вредные лозунги, что вы уже сейчас поставили под угрозу не только ваши сроки, но и правительственный срок. Вы знаете, сколько кадров вы уже растеряли, сколько растеряете до весны, а фундаменты, которые будут строить еще два, еще три года, фундаменты, в которые вложено столько комсомольского энтузиазма, столько средств, столько сил, вы нарушили. Очередное строительство. «Вы же знаете!» — вскричал Вернер. «Вы же знаете, я надеялся закончить все строительство в два года!» Он запнулся и горячо добавил. «И я надеюсь. Я умру, но я добьюсь этого!» Клара бросила с отрезляющим спокойствием. «От вашей смерти легче, никому не будет!» Губы Вернера мучительно сжались. «Даже врагу», — сказал он в порыве глубокого отчаяния. Он вышел в темный коридор. Здесь он был одинок со своим смятением, но он не мог быть одинок. Он устал от нахлынувших сомнений. Он не верил самому себе. Он толкнулся к Гранатову. «Кто там?» — нервно откликнулся Гранатов. «Открой, Вернер!» Гранатов был раздет и щурился на свет после темноты, но Вернер мог бы поручиться, что он не спал. Его бледное лицо носило следы тревоги, размышлений, страданий, а не сна. «Я тоже не могу спать», — сказал Вернер. «Ты скажи мне, Алексей, ты ведь не мог не подумать об этом. Почему Морозова, а не тебя или меня? Почему?» «Да-да», — подхватил Гранатов. Это гнетет и меня, ведь он предлагал мне поменяться. Если бы я пошел, как всегда, на Кирпичный, Морозов был бы жив, и я чувствую себя убийцей. Вернер быстро вскинул голову. Ты думаешь, они не знали, кого поджидают? Это и гнетет меня, ведь он предлагал поменяться, он мог бы не пойти туда. Вернер круто повернулся и ушел к себе. Усталость. Страшная усталость охватила его. Было 4 часа. В 7 часов срочное заседание порткома. Он свалился на кровать и как-то сразу провалился в пустоту тяжелого мертвого сна. 24. В кабинете Андронникова шла напряженная работа. Приходили и уходили люди, звонил телефон. Зашифровывались телеграммы. В середине ночи Андронников вызвал Тараса Ильича. В кабинете были Касимов, Епифанов, Бессонов и помощник Андронникова Власов. «Вот что, Тарас Ильич», — сказал Андронников. «Если убийца выйдет в жилые пункты, он будет задержан. Но есть основания думать, что он скрывается в тайге. Вы хорошо знаете тайгу. Где он может укрыться?» Тарас Ильич, не спеша ответил, Поищем, тут километров за двадцать зимовища есть, и еще километров двадцать пять другое. Они эти зимовища знают. Кто они? Парамоновы, мрачно сказал Тарас Ильич. Кто же еще? И Николай Иванович знает, и Степан. Охотники же. Ну, да и мы охотники, добавил он, живого ли мертвого ли? «Найдем!» «Живого!» — твердо сказал Андронников. Маленький отряд под командой Власова вышел затемно, перед утром. Никто не знал о его выходе. Только Катя Ставрова, видимо, догадалась, зачем уходит среди ночи ее муж. И крупно поссорилась с Валькой из-за того, что ее отстранили от дела, участвовать в котором она считала себя вправе. «Да мы никуда не идем!» — уверял Валька, страдая от необходимости лгать. «А куда ты собрался?» «Катя, что бы ты сказала о мужчине, который разбалтывает жене секретные вещи?» «Ах, так я для тебя только жена! Можешь убираться!» «Катя, убирайся скорее, пока я тебя не ударила!» «Катюша! Была Катюша! А теперь Екатерина Петровна! И убирайся, не мешай мне спать!» По случаю ссоры Валька был насуплен и молчалив. Держась в стороне от дороги и жилья, отряд пошел тайгой. Тарас Ильич и Касимов шли впереди, по неуловимым для других признакам выбирая направление. Они уже были в полутора часа ходьбы от города, когда в бледном свете утра Власов заметил в ста шагах от них маленькую фигурку, пробиравшуюся на лыжах, в одном направлении с ними. Оставив отряд, Власов осторожно скользнул за фигуркой и, вынув револьвер, крикнул «Стой! Руки вверх!» Фигурка подняла руки и оглянулась. Власов подошел и увидел смеющееся лицо Кати Ставровой. У нее был довольный и виноватый вид. «Ты что здесь делаешь?» резко спросил Власов. Катя облизнула языком обветренные губы, втянула воздух И затараторила без передышки. Я первая увидела Морозова и послала за вами Бессонова. Я сторожила Морозова. Я дала Тарасу Ильичу лыжи. Я все рассказала Андронникову. Я отлично стреляю. Я отлично хожу на лыжах. Я ничего не боюсь. Вы не имели права меня оставить. Если я женщина, так это еще ничего не значит. Я выносливее вашего Бессонова и лучше хожу на лыжах, чем Епифанов. «Я его учила, это все знают, и я такая же комсомолка». «Подожди», — прервал Власов, — «откуда ты взялась?» «Я шла за вами все время, вот оттуда», — спылила Катя. «И теперь вы меня возьмете с собой, вот и все». Власов отрицательно покачал головой. «Ступай домой, и притом быстренько». «Не пойду». Дрожащим голосом, но твердо сказала Катя. — Нет, пойдешь. — Не пойду, я заблужусь, я боюсь идти одна. А сюда идти не боялась? — Не боялась, — сказала Катя, доверчиво улыбаясь. К ним подошел весь отряд. Валька ахнул и пытался подмигнуть Кате, но Катя явно не хотела замечать его. — Ничего, товарищ Власов, — сказал Касимов. Куда же ее теперь денешь? К нам вот тоже одна женщина пристала. Два года партизанила, но уж-то не сдавала. Отряд двинулся дальше. Катя усердно скользила рядом с Власовым. Власов нехотя дал ей револьвер, но после этого упорно не слышал ее заискивающих вопросов и смотрел через нее, как будто ее не было. Она не обижалась, но полностью копировала пренебрежение Власова в своем отношении к Вальке. Они пришли к первому зимовищу и окружили его со всеми предосторожностями. Но в занесенной снегом хибарке не было никого. Власов, Касимов и Тарас Ильич все осмотрели и обнаружили, что после позавчерашнего крупного снегопада здесь кто-то был, по всем признакам, два человека. Они варили картошку, съели банку консервов, но не ночевали. Власов оставил Епифанова и Вальку в засаде, остальные пошли дальше. Катя была не прочь, чтобы оставили ее, она сильно устала от быстрой ходьбы и бессонной ночи. Но Власов продолжал не замечать ее, ничего не сказал, и она пошла с отрядом. Не застав своего врага в первом зимовище, Тарас Ильич помрачнел, глаза его горели охотничьим жадным огнем. Он упорно искал следы и проклинал начавшийся снежок. Касимов, напротив, был спокоен и весел. Он шел по бездорожным партизанским маршрутам. Память возрождала далекое прошлое. Он чувствовал себя легко и привычно, будто и не кончалась борьба. Да и кончалась ли она? Изменилась только и всего. Снегопад усиливался. Катя смертельно устала, но ни за что не призналась бы в этом. Ведь та женщина ходила же, два года партизанила. Наверное, и ей случалось уставать, но она не сдавала. И как она выдерживала? Главное идти, идти и не падать. Если упадешь, уже не встанешь. Она смотрела на Касимова, на Власова, на Тараса Ильича. Они шли, как будто и не зная, что такое усталость. Власа вдруг спросил, «Устала? Ну вот еще, сколечки". Гордо ответила Катя и независимо спросила, «А вы?» Пройдя через силу несколько километров, Катя почувствовала себя бодрее, усталость рассосалась, ноги снова двигались легко, без усилий. «Ага, так вот, как делала та женщина, главное не сдавать!» В темноте ночи они подошли к зимовищу. «Там кто-то есть», — тихо сказал Касимов. «Слышишь?» Катя ничего не слышала, но Тарас Ильич потянул носом и подтвердил. «Тянет дымом». Власов тихо распоряжался. Он и Касимов идут к двери. Если закрыто, Касимов выдает себя за охотника. Тарас Ильич и Катя остаются снаружи, с двух сторон домика. Если внутри враг, он может попытаться бежать. Кате было очень обидно. Тараса Ильича поставили у окошка, а ее – около глухой стены, где уж наверняка никто не появится. Разве что подкоп под стену. Но какой там подкоп, когда снег до крыши? Она стиснула револьвер одеревеневшими от холода пальцами и про себя решила при первых звуках борьбы внутри домика бежать на помощь. Там увидят, годится она или не годится. Касимов подергал дверь, постучал и попросил открыть. Его что-то спрашивали, он сказал, что охотник, и удивлялся. От кого запираетесь? От воров, что ли? У него был мирный, добродушный голос, без всякого напряжения, без дрожи. — Нет, — подумала Катя, — тут нужен опыт, и я бы никогда не сумела так спокойно держаться. Человек в хибарке медлил открывать. Касимов начал сердиться. «Совести в тебе нет, старик. Боишься, что ли?» Катя ясно услышала громкий старческий голос. «Сейчас, сынок, сейчас!» Она вздрогнула от того, что голос показался ей знакомым. Дверь заскрипела, Касимов и Власов вошли в хибарку. Катя вся сжалась, готовая бежать им на помощь. Но в это время она услышала снаружи, за углом хибарки, дикий звериный рев и шум борьбы. Она кинулась туда, еле живая от страха. Она увидела в снегу два сцепившихся тела. Одно из них было Тарасом Ильичем. Снежные вихри взлетали вокруг них. Обезумев от страха и возбуждения, Катя выстрелила в воздух, И прыгнула на оба тела, пытаясь понять, кто из них свой, а кто враг. Тарас Ильич по-зверинному выл и тяжело сопел. Короткие злые слова срывались с его губ. Катя получила сильный удар кулаком в челюсть. Снопы искр брызнули из глаз. Она мельком подумала. «Вот что значит, искры из глаз сыплются». И, навалившись на борющихся, вцепилась в голову противника и всеми силами вдавливала ее в снег. «Попался, сволочь! Посчитаемся! От меня не уйдешь!» С хрипом бормотал Тарас Ильич. От боли, волнения и страха слезы текли по ее разгоряченному лицу, но она их не чувствовала. Противник изловчился и нанес ей второй мучительный удар снизу вверх, в подбородок, Она скрикнула, последним усилием придавила всем телом голову врага и потеряла сознание. Она очнулась в хибарке на лежанке. На камельке шипел растапливаемый снег. Касимов аккуратно резал хлеб охотничьим ножом. Кто-то большой и ласковый сидел около Кати и нежно гладил ее по голове холодной рукой. Она покосилась на ласкового человека и с удивлением увидела Власова. «Молодец, девочка!» — сказал он и пошлепал ее по щеке. «Молодец, товарищ! Держала себя лучше не надо!» Тогда она сразу все вспомнила и приподнялась, чтобы понять, что же произошло. Она увидела на полу двух связанных людей, одного из них высокого, худощевого человека в унтах, Она видела впервые, но глаза его, полные ненависти, так злобно впились в ее лицо, что она угадала своего противника. Другой старичок сидел, сгорбившись, опустив глаза, беспомощно шевеля пальцами связанных рук. «Семен — Семен Парфиревич, скрикнула Катя. — Нет, зачем же? — сказал Власов. — Он такой же, Семен Парфиревич, как я. «Назовем его Михайловым Иваном Потаповичем. Так будет правильнее». Старик узнал Катю и не то обрадовался, не то испугался. «Старик», — сказала Катя, — «и туда же, в убийцы». «Доченька, дочка», — слезливо заговорил старик. «Видит Бог, ни при чем я здесь, старик я, верное твое слово, охотился я, пришел этот человек, пусти, но как же не пустить, не мой же дом общий, а тут вон какое дело, ты же меня знаешь, дочка!» «Знаю», — мрачно сказала Катя, — «не прикидывайся, и никакая я тебе не дочка, каждому бандиту буду я дочкой!» Касимов засмеялся, протянул ей хлеб с маслом. «Ты наша дочка», — сказал он, — «партизанская, и к тому же с воинским отличием». Он осторожно коснулся ее челюсти. «Больно?» «Немножко», — пренебрежительно ответила Катя, но есть она не могла. Рот как будто склеился, а разжимать зубы было очень больно. Власов делал ей холодные примочки, как в тумане плыли перед глазами лица, стены, огонь в камельке. «Спи, товарищ», — сказал Власов, заботливо прикрывая ее шинелью. «Заслужила отдых. Спи спокойно». «Вы меня разбудите, когда караулить надо. Я как все», — борясь со сном, пробормотала Катя. «Ты как все», — сказал Власов и снова погладил ее по голове. Спи. Катю не пришлось уговаривать, она уже спала. Утром обнаружилось, что у нее огромный кровопотек на шее и распухла челюсть. Но эти повреждения казались ей верхом блаженства. Она торопила весь отряд, предвкушая свое торжество над Валькой и славу, которая ждет ее в городе. Она выдержала стиль и предоставила другим рассказывать Вальке Пифанову об ее подвигах. Она холодно поздоровалась с Валькой и всю дорогу болтала с Власовым, который оказался очень славным и разговорчивым. Он доставил ей самое лучшее удовольствие, какое мог. Она вступила в город, шагая за арестованными с револьвером в вытянутой руке. Валька, страдавший всю дорогу, Пошел рядом и пытался заговорить, но она отрезала. С часовым не разговаривают, пора знать. И только когда он, арабев, поплелся в хвосте отряда, она обернулась, высунула язык и уже совсем ласково подмигнула ему. В тот день хоронили Морозова. Длинная процессия в сосредоточенном молчании шла мимо новых домов, мимо шалашей, мимо мастерских, мимо строящихся цехов. Над процессией клубился пар горячего дыхания, скрипели валенки по снегу. — Учитесь у него работать по-большевистски, большевиски сказал Вернер над могилой, и лицо его было так напряжено, что мускулы вздувались жеваками. Он, как никто из нас, умел идти к цели с непреклонным упорством, вести за собою массу и видеть в этой массе каждого отдельного человека. Вечером Гранатов был вызван на очную ставку с Парамоновым. Гранатов сразу признал в нем человека, который под именем Михайлова приходил договариваться о поставках. Их взгляды скрестились, пристальные, испытующие взгляды. «Он обещал прийти к вам на следующий день», — сказал Андронников. «Он приходил?» «Нет, вы обещали, но не пришли», — сказал Гранатов, обращаясь прямо к Парамонову. «Зато, как я понимаю, вы поджидали меня вечером у дома дирекции, очевидно, уже с другой целью». Их взгляды снова скрестились. Парамонов помедлил, потом зло рассмеялся. «Я не сделал, другой сделает». Сказал он с ненавистью и прямолинейной откровенностью и обратился к Андронникову. Что ж, я свое сделал. Моя фамилия Парамонов. Я убил Морозова и хотел убрать все руководство. Можете записать мои показания. Вернер ждал Гранатова в своем кабинете. Гранатов от порога крикнул. Он хотел убить всех троих. И тебя, и меня. Всех троих. И Вернер выпрямился, оживился, как будто этой подстерегавшей его пулей ему только и не хватало. 25. Андрей Круглов читал в романах, что люди глупеют от счастья. Теперь он испытывал это сам. Он был опьянен, сбит с толку, заворожен, глуп. Он с трудом работал и никак не мог сосредоточить мысли на работе. У них была волчья шкура. Дина приняла ее как исполнение желаний. Она лежала на ней, вешала ее на стену, прикрывала ею кровать, закутывалась в нее сама. «Вы грезите всю ночь на волчьей шкуре!» напевала она, раскинувшись на ней и кокетничая перед Андреем своими стройными ногами. Ей понравился барак. «Как смешно! Даже мыться негде! Ты будешь приносить воду в комнату!» Андрей готов был никуда не уходить весь день, но Дина была любопытна. Она жаждала окунуться в романтику. Ее белые боты оставляли на снегу такой изящный, крохотный отпечаток, какого еще не бывало в этих местах. Она хвасталась двойными рукавицами. «Смотри, совсем деревенские, даже каемка крестиком!» Андрей улыбался. В ней не было ничего деревенского. Рукавицы казались изящными безделушками. Пошли на лесозавод. Очутившись среди друзей, кругов на минуту почувствовал стыд за нее. Дина была туристкой. Она разглядывала всех как забавных туземцев. В ее представлении между ними и Андреем лежала пропасть. «Смотри, какая забавная девушка! Как зверек!» — скрикнула она настолько громко, что ее могли услышать. Это была Клава. В бараньем полушубке поверх рабочего комбинезона, в меховой шапке, Клава шла к ним, привычно увертываясь от падающих из-под пилы досок. «Это мой друг, Клава Мельникова», — успел шепнуть Андрей, со страхом ожидая, что произойдет. Клава остановилась и побледнела. Она была подготовлена к тому, что Дина очень красива, но не ожидала увидеть ее такой нарядной и снисходительно любезной. «Познакомьтесь», — сказал Андрей, умоляюще глядя на Клаву. «Познакомьтесь и подружитесь». «С приездом», — натянуто сказала Клава и протянула маленькую покрасневшую от мороза руку. «Вам страшно идет этот костюм». — весело сказала Дина, беззастенчиво разглядывая Клаву. — Вы что же, работаете здесь? Неужели здесь работают женщины? Вам не холодно? — Наши девушки везде работают, наравне с нами, — Краснее объяснил Круглов. «Да, — Да-да, я читала, но вы такая молодая. Сколько вам лет? — Клава ответила сердито. — Двадцать. Сергей заговорил с нею о работе. Дина прислушалась, но разговор был неинтересен ей, и она стала глядеть по сторонам. Ее развлекало всеобщее внимание. «Но и красотка!» – доносилась до нее. Она не поняла, что в этом внимании было очень мало дружелюбия. «Но я пошла», – сказала Клава. «Вы что будете здесь делать?» – спросила она Дину, стараясь быть ласковой. «Что я буду делать, Андрюша?» — кокетливо спросила Дина и рассмеялась. Клава, не дожидаясь ответа, повернулась и побежала прочь. «Забавная девушка», — сказала Дина. «Почему она убежала?» Они пошли смотреть шалаши. Дина восторгалась и жалела, что будет жить в бараке, но когда они вошли внутрь, она уже не жалела, что ей не придется жить здесь. Ее удивляли топчины, На них ведь жестко. И печки. Они ведь дымят, наверное. Она осторожно ходила по земляному полу, боясь испачкать свои белые боты. Она захотела увидеть шалаш, где жил Андрей. В шалаше было тепло и сыро. На одном из топчинов спал Тимка Гребень, вернувшийся с ночного дежурства на электростанции. «Ты с ним жил?» Шепотом спросила Дина, косясь на грязную ногу Тимки, торчавшую из-под одеяла. «А где у вас моются? А прачка у вас есть?» Узнав, что нет прачек, она расстроилась. «Кто же будет стирать белье?» Андрей не знал, что ответить. Ему не приходило в голову, что Дина не может стирать. «Я сам прачка», — сказал он наконец. «Твои пустячки стирать — это ерунда». Я брюки сам выстирал. Дина ежилась, ей захотелось домой. Вопрос о прачке озадачил ее, стал символом предстоящих неудобств. А инженеры тоже сами стирают? Нет, не знаю. Кажется, у них есть уборщицы. Дина повеселела и снова.